Глава 79. Справедливости ради стоит отметить, что гард завладел вниманием сразу всех. Он кладет пистолет и садится. «Садись, меч, приглашает он, «и позвольте всем вам задать один вопрос». Митч подчиняется. «Я уже спросил Митча чуть ранее», — говорит Гард. «Неужели никому не показалась странной вся эта беготня за героином?» «А разве люди не бегают повсюду за героином?» — пожимает плечами Джойс. «Хотя бы даже сто тысяч. Неужели они стоят всех этих усилий, всех этих смертей?» «Мне нужно было...» — начинает Меч, «Я знаю, зачем тебе нужно было это найти», — перебивает гард. «Вся ваша бизнес-схема рушилась, и афганец собирался вас убить. Конечно, ты хотел, чтобы все стало как прежде. Но я...» Почему я стремился найти героин не меньше? А моя жена? А тот парень из Афганистана, которого ты так боишься? Почему мы все так упорно гнались за сотни тысяч? Мы ведь богатые люди. Я просто решил, может, жадность? Не знаю. Растерянно говорит Митч. Вообще-то я об этом даже не думал. Ну и зачем вы все сюда слетелись, интересуется Рон как Синезада мухи, Мухина, известно что. «Может, кто-нибудь уже догадался?» — спрашивает Гард, оглядывая комнату. Элизабет поднимает голову. «Я могу предположить». «Валяйте», — говорит гард. «Есть один важный момент, который я, если честно, долго не могла понять. С какой стати Стефан согласился помочь Калдишу? Ради продажи героина? Калдиш даже не стал бы просить о таком, а Стефан точно бы не согласился. Из чего Калдиш вдруг решил, что знает, как продавать наркотики? Это была еще одна вещь, которая не давала мне покоя. Согласен, кивает Гард. Эта маленькая шкатулочка с героином, ввезенная в страну, продолжает Элизабет, уничтожила все и вся на своем пути. Люди так отчаянно пытались найти ее, а Калдиш так отчаянно пытался ее спрятать, что я вижу лишь одну причину. Дело вовсе не в героине. Гард одобрительно кивает. Это все из-за шкатулочки. Видит Бог, она попала в самую точку, говорит Гард. Из-за шкатулочки, изумленно повторяет Рон. Вы должно быть увидели ее на нашем обеде, Гард, произносит Элизабет. В телефоне Митча. «Мы чуть было не отказались от приглашения на тот обед», — отвечает Гард. «Но у Саманты было предчувствие насчет всех вас, и она вроде как в самом деле заинтересовалась наркоторговлей. А разглядев эту шкатулочку, мы уж совсем не думали о героине. Это же самое прекрасное, что я видел в жизни. Я рад, что и Саманта увидела ее перед смертью. Этой шкатулке шесть тысяч лет, представляете?» Она вырезана из кости, а не слеплена из глины и украшена оком дьявола. «Я в самом деле заметила какие-то отметины», — произносит Джойс. «Хорошо, что вы напомнили». Рон бурчит. «Да, конечно, рассказывай сказки, Джойс. Такие штуки крали, — продолжает Гард, сотни лет, из Египта. Ого!» — удивляется Ибрагим. Из Ирака, Ирана, Сирии. Там разграблены все храмы. Даже если кто-то работал там, выдавая себя за археолога, то все без исключения были грабителями. Потом вывозили контрабандой. Я вижу, как время от времени всплывают вещи, которые не должны продаваться. Вещи, за которые можно серьезно отсидеть. Но подобного я не видел никогда и нигде. Ух, зато увидел теперь. Эти хитрые афганские парни завезли контрабандой в страну шкатулочку стоимостью в десятки миллионов Митч и даже не поставили тебя в известность. Вот почему все убивают друг друга. Никому нет дела до твоих ста тысяч. Теперь мич наставляет пистолет на Джойс. «Отдайте мне шкатулку, живо!» Гарт направляет свой пистолет на Митча. «Нет, Джойс, отдайте шкатулочку мне!» Никто больше не должен пострадать, говорит Мич. Это моя шкатулка, все по-честному. Я заберу ее и верну Ханифу. Главное, чтобы никакого больше оружия и никаких неприятностей. Чувак, моя жена погибла, напоминает Гард. Шкатулка останется у меня. Мич разворачивается к нему, не опуская пистолет. Может быть, впереди еще одна смерть. Может быть отвечает гард. Мич снимает пистолет с предохранителя. Гард делает то же самое. «Мальчики», — говорит Джойс, «не хочу портить вам веселье, но у меня больше нет этой штуки». «Ну уж нет», — качает головой Мич. «Только не сейчас, когда я уже так близок». Джойс продолжает. «Она простояла у меня под раковиной несколько дней, пока не завоняла плесенью». Аллану это очень сильно не понравилось, поэтому вчера я выбросила ее в мусорный контейнер. Сейчас она, наверное, уже на свалке в Танбридж-Уэлсе.